Глава 5 крохотная коморка бара вмещала всего несколько столов. Как и коридор, он был отделан сосновыми досками, и внутри возникало ощущение, будто находишься в гигантской деревянной коробке. Камин у стены выложен ракушками. В очаге горел торфяной брикет, наполняя воздух насыщенным ароматом. Меньше дюжины посетителей создавали оживленную атмосферу. В голосах звучало Занятное смешение шотландского распева и жесткого гельского акцента. На меня устремились любопытные взгляды. Очевидно, досюды дошел слух о находке в старом коттедже благодаря, несомненно, Мэгги Кэссиди. Однако все тотчас вернулись к своим занятиям. У окна два старика играли в домино, черные костяшки отрывисто стучали по столу на фоне постоянного звона стаканов. Кинрос, бородатый капитан с парома, разговаривал у барной стойки с высоким пузатым мужчиной. С ними была женщина за сорок, чей пронзительный смех и прокуренный голос перебивали стоящий в баре гул. Все столы были заняты. Фрейзера нигде не наблюдалось. Видимо, он поехал отвезти ужин Дункану в фургон. Я остановился, чувствуя привычную неловкость при вторжении в чужую компанию. «Господин Хантер!» — за столиком у камина сидел Броуди. У его ног, свернувшись, спала старая Коль. «Составите мне компанию!» «Спасибо!» — обрадовался я знакомому лицу и поспешил к нему, протискиваясь мимо доминошников. «Хотите выпить?» — перед ним стояла кружка с чаем. «Я пока не ел, но выпить не помешало бы. Виски, пожалуйста!» Он пошел к бару, а я сел на стул напротив. Кинрас кивнул ему и пододвинулся с видом скорее почтительным, чем дружелюбным. Обслуживать было некому, поэтому Броуди просто налил виски в стакан и записал себе на счет мелом на дощечку у барной стойки. — Вот, айлийский, солодовый, пятнадцатилетней выдержки, — сказал он, поставив передо мной стакан с кувшином воды. Я посмотрел на его чай. — А сами вы не пьете? — Больше нет. Я добавил воды в виски. — Ваше здоровье. — Докопались до чего-нибудь после моего отъезда? — спросил он и тотчас грустно улыбнулся. — Извините, не следовало спрашивать. Старые повадки. Поделиться пока нечем. Он кивнул и сменил тему. — Фургоне удобно? — Думаю, да, там Дункан родди снова улыбнулся вытащил короткую спичку а ему придется побывать в местах и похуже этот фургон пригодился когда я вышел на пенсию а с тех пор как приехал сюда стоит без дела дункан сказал вы работали с его отцом да мир тесен мы вместе служили в территориальной армии а затем в полиции юнцами последний раз я видел сэндии «Его сын еще ходил в школу», — он покачал головой. «Как время-то летит. Казалось, вчера бегали за воришками и мечтали о продвижении по службе, а сегодня...» Он замолчал, но преобразился при появлении элен «Приготовить вам что-нибудь поесть, доктор Хантер?» — спросила она. «Было бы неплохо, и называйте меня Дэвид». «Дэвид», — повторила она и улыбнулась. «Надеюсь, Эндрю не досаждает вам? Знаете, какие бывают бывшие полицейские?» Броуди нарочито сурово пригрозил пальцем. «Это клевета!» «Кусок домашнего яблочного пирога искупит мою вину?» Он постучал по животу. «Звучит соблазнительно, но я, пожалуй, откажусь. Небеса не свалятся на землю, если вы доставите себе удовольствие. Всякое бывает элен рассмеялась. «Да, помню, как вы таскали конфеты для Анны». Крупный мужчина с Кинросом вдруг подал голос. «Налей нам, элен Минутку шон. «Может, нам самим обслужить себя? Мы умираем от жажды!» — заявила женщина из их компании. Она была пьяна, и, судя по взгляду, это было ее обычное состояние. Пару лет назад она могла бы показаться привлекательной. Но сейчас лицо сделалось одутловатым, погрубело. «В прошлый раз, Карен, обслуживая себя, ты забыла записать себе в счет», — парировала Эллен стальным голосом. «Я разговариваю с клиентами, и уверена, вы не умрете за две минуты». Она повернулась к нам и не успела заметить ярость на лице женщины. «Извините» стоит немного выпить и некоторые забывают о манерах так что вы будете есть тушеная баранина или если хотите сделаю сандвич баранина это хорошо и ничего страшного если сначала вы их обслужите подождут им пойдет на пользу элен тихо произнес броуди хозяйка вздохнула и устало улыбнулась ладно знаю согласилась она и пошла к барной стойке. «Эллен иногда вспыльчиво нежно сказал Броуди. «Порой провоцируют ссоры. Но отель — единственное пивное место на руне, поэтому приходится либо подчиняться правилам, либо сидеть дома. Она хорошо готовит. Брала кулинарные курсы в колледже. Я тут почти каждый вечер ем. Даже если бы Фрейзер не сказал мне, что Броуди — отдалился от жены и дочери, я бы догадался, что он холост. Было в нем нечто отшельническое. Она одна управляет отелем? Да, и это нелегко, но приезжих не так много. Куда делся муж? Никогда не было. Встречалась с кем-то на материке. Не рассказывает. Судя по виду, Броуди тоже не хотел углубляться в эту тему. Он прочистил горло и кивнул в сторону народу у барной стойки. «Давайте расскажу вам о личностях Руны. Кинроса вы видели уже на пароме. Задира, но у него жизни сахар». Жена умерла пару лет назад, оставив подростка сына. Горлопан с пивным животом Шон Гутри. Раньше был рыбаком, но заложил лодку. «Есть у него еще старая лодка» который он пытается залатать, а пока перебивается случайными заработками, иногда помогает Кинросу на пароме. Обычно безобиден, однако, когда выпьет, лучше держаться от него подальше. Пронзительный женский смех заглушил Броуди. А это Карен Тейт. Заправляет магазином, когда трезва. У нее шестнадцатилетняя дочь Мэри, которая, Но, впрочем, неважно Карен следовало бы посвящать больше времени дочери, но она предпочитает каждый вечер подпирать здесь барную стойку. По выражению лица Броуди было понятно, насколько он этого не одобряет. — Тут повеяло холодом, — открылась дверь. Секунды позже со скрежетом когтей по полу в комнату залетел золотистый ретривер. — Оскар! Оскар! — Боился мужчина лет сорока, эдакий Байрон нашего времени. Черный непромокаемый плащ был явно недешев. Как и обладатель, он выделялся среди потрепанных курток островитян. Все замолчали. У окна даже прекратили играть в домино. Мужчина щелкнул пальцами, и собака засеменила к нему, виляя хвостом. «Извините, элен, непринужденно сказал он, — отрывисто произнося гласные, как это делают африканцы. Едва открыл дверь, как он рванул внутрь. элен не впечатлили ни новый гость, ни его извинения. — Купите поводок. Это отель, а не конура. — Понимаю. Больше такого не случится. Мужчина посмотрел с напускным раскаянием, и как только она отвернулась, заговорщически подмигнул людям в баре, и те заулыбались. Очевидно, этот человек пользовался популярностью. «Добрый вечер всем! Мерзкая погода сегодня!» — отметил он, снимая плащ. В ответ прозвучало хоровое «Ой, чхе, и «Ай-е!» Если бы он сказал «хорошая сегодня погода», с ним бы согласились столь жирьяно. Однако новый гость или не замечал благоговейного к себе отношения, или принимал его как само собой разумеющееся. — Хотите выпить, господин Страчен? — спросил Кинрос с нелепой официальностью. — Нет, спасибо, Йен. Но я с удовольствием сам угощу. Наливайте и записывайте на мой счет. Он улыбнулся женщине у барной стойки, и в уголках появились морщинки. «Привет, Карен. Давно тебя не видел. Как дела у Мэри?» Та, куда охотнее поддалась его очарованию, чем элен Даже издалека я заметил румянец на щеках. «Спасибо, хорошо», — ответила Карен, довольная, что на нее обратили внимание. Только теперь он повернулся к нам с Броуди. «Добрый вечер, Эндрюн!» Броуди холодно кивнул. Выражение лица было гранитно-каменным. Он поставил ногу между своей Колли и охотничьим псом, который к ней принюхивался. «Отстань от нее, Оскар!» Хозяин хлопнул пса перчаткой. Собака послушалась, виляя хвостом, а мужчина улыбнулся мне. Несмотря на самоуверенность, было в нем нечто подкупающее. «А вы, должно быть, сегодня приехали». Меня зовут Майкл Страчен. Я уже догадался, что это тот самый человек, о котором Фрейзер рассказывал мне по дороге из коттеджа. Неофициальный помещик Руны и владелец большого дома. Он оказался моложе, чем я ожидал. «Дэвид Хантер», — ответил я и пожал протянутую руку. У него была сильная хватка. «Могу я и вас угостить», — предложил он. «Спасибо, не надо», — отказался я. Броуди с непроницаемым видом поднялся. Он был на пол головы выше Страчина. «Я собирался уходить. Приятно было снова повидать вас, доктор Хантер». «Идем, Бесс». Собака послушно засеменила следом. страчен проводил его взглядом, уголки рта приподнялись в легкой улыбке, а затем повернулся ко мне. Не возражайте, если я к вам присоединюсь. Не дожидаясь ответа, он сел на место Броуди и небрежно бросил перчатки на стол. В черных фирменных джинсах и угольно-сером кашемировом свитере с закатанными рукавами, откуда выглядывали загорелые руки и швейцарские армейские часы, он выглядел как человек, который лучше бы вписался в сохо чем на Гибридские острова. Золотистый ретривер сел рядом, поближе к огню. Страчен нагнулся и почесал его за ухом, сам получая не меньше удовольствия. «Вы друг Эндрю Броуди?» «Мы сегодня познакомились. Боюсь, я ему не нравлюсь, как вы сами заметили. Уверен, он был хорошим полицейским, но нельзя же быть таким суровым». Я ничего не ответил пока Броуди произвел на меня положительное впечатление. Страчин откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. — Надо понимать, вы... — А как это называется? — Судебный антрополог? Он улыбнулся. — на Нару сложно сохранить что-либо в тайне. У нас тут живет бабушка одной журналистки. Я вспомнил, как Мэгги Кэссиди подошла ко мне на пароме, споткнулась, представилась писательницей и пыталась выкачить информацию. И я купился. — Не стоит переживать по этому поводу, — успокоил меня страчен Тут редко случаются захватывающие события. Не то чтобы они нам нужны. Последнее происшествие с летальным исходом было, когда старый фермер пошел ночью домой, перепив виски. Потерялся и замерз. А тут совсем другое. Страчин сделал паузу, представляя мне возможность дать комментарий. Я промолчал, и он продолжил. Что произошло? Несчастный случай? Извините, мне не положено об этом рассказывать. Ах, да, разумеется. извиняясь улыбнулся Страчин. Простите мое любопытство меня, так сказать, здоровый интерес к делу. Я вложил много денег в реконструкцию острова, приглашал на остров подрядчиков, страшно подумать, что привлек вместе с ними проблемы больших городов. Он казался искренне взволнованным, но я не повелся. — У вас акцент не как у местных жителей, — сказал я. — И он меня выдает, да? — улыбнулся страчен Мои предки шотландцы, однако я вырос в Йоханнесбурге. Мы с женой переехали на Руну пять лет назад. Далековато от Южной Африки. страчен потрепал собаку за уши. Верно. Мы много путешествовали, и настало время пустить корни. Мне понравилась отдаленность этого места. Как и в краях, где я вырос. Тогда тут был полный упадок. Никакого производства, население, убывало. Еще пару лет, и остров повторил бы участь Сент-Килды. Я как-то смотрел документальный фильм про Сент-Килду, один из гибридских островов, заброшенный в тридцатые годы и пустующий с тех пор. Он превратился в остров-призрак, где кружат морские птицы и бывают только исследователи. «И вы помогли поставить руну на ноги?» страчен смутился. «Здесь еще много надо сделать, и я не хочу приписывать себе все заслуги. Однако руна теперь — наш дом. Грейс, моя жена работает в школе, мы влились в здешнюю жизнь. Эй, Оскар, что такое?» Золотистый ретривер с ожиданием смотрел на дверь. «Я не слышал приближения человека, но вскоре распахнулась входная дверь». Пес восторженно залаял, хвост застучал по полу. — Не знаю, как у него получается, но он всегда чует, — сказал Страчин, качая головой. — Что чует? — подумал я, и тут в бар вошла женщина. Жена страчена не нуждалась в представлении, и не только потому, что была очень красива. Белая куртка Прада резко контрастировала с густыми волосами цвета ворного крыла обрамлявшими лицо с безупречной кожей и пухлыми губами. Глаз не отвести. Дело не только во внешности. Она излучала энергию, чисто физическую притягательность, которая заливала светом всю комнату. Вспомнились завистливые слова Фрейзера. «Жена — сногсшибательная красотка». Он прав. Едва заметная улыбка стала шире при виде страчена. «Поймала тебя. Так вот, где ты бываешь, когда идешь по делам». У нее был тот же легкий южноафриканский акцент. Страчин поднялся и поцеловал ее. «Виноват. Как ты догадалась, что я здесь?» «Пошла в магазин, он оказался закрыт», — сказала она, снимая перчатки из черной кожи с меховой каемкой. «Очевидно, дорогие. На левой руке были обыкновенное золотое обручальное кольцо», и кольцо с бриллиантом, отливавшим голубоватым блеском. В следующий раз, когда захочешь тайно пропустить рюмочку, не оставляй машину у входа. — Это Оскар виноват. Он затащил меня сюда. — Оскар негодник, как ты посмел? — она потрепала собаку, которая начала возбужденно прыгать вокруг. — Ладно, успокойся. Затем посмотрела на меня, ожидая, чтобы нас представили карие глаза были столь темными что оказались черными это дэвид хантер дэвид это моя жена грейс она улыбнулась и протянула мне руку приятно познакомиться дэвид целую руку я почувствовал тонкий запах духов с мускусом дэвид эксперт судебной медицины он прибыл сюда с полицией пояснил страч «Боже, какой ужас!» — Грейс посерьезнела. «Надеюсь, жертва не из местных жителей. Звучит эгоистично, но вы меня понимаете?» Я понимал. «Когда речь заходит о несчастьях, мы все становимся эгоистичны и начинаем молиться. Только не я, только не со мной». страчен поднялся. «Приятно было встретиться с вами, доктор Хантер». «Может, еще пересечемся до вашего отъезда?» Грейс томно потянулась. «Могу я выпить хоть бокальчик, раз уж зашла?» «Угощаю, госпожа страчен Предложение последовало от Гутри, мужчины с увесистым животом. Создавалось впечатление, он выпил много больше других. Забытая Карен Тейт позеленела от ревности. Грейс страчен душевно ему улыбнулась. — Спасибо, Шон. Но вижу, Майкл порывается уйти. — Извини, дорогая. Мне показалось, ты хочешь домой. Я собирался готовить мидии на ужин. Но если ты не голодна... — Похоже на шантаж. Она посмотрела на мужа с хитрицой Страчин повернулся ко мне. — Будет время, езжайте в горы посмотреть захоронения в каменных пирамидах. Там целая группа из неолита. Это нечто. — Не у всех такие пристрастия, дорогой. Грейс покачала головой, сделанным раздражением. — Майкл увлекается археологией. Старые руины нравятся ему больше меня. — Это просто хобби, — уверил Страчин, смутившись. — Идем, Оскар, ленивец наш. — Пора. Он помахал рукой в ответ на уважительные пожелания спокойной ночи, провожавшие их до самых дверей. На выходе они едва не столкнулись с Элен. Она резко остановилась и чуть не опрокинула тарелку с тушеной бараниной. "Прости", сказал Страчен, держа Грейс за талию. "Ничего", Элен вежливо улыбнулась обоим. Мне показалось, она бросила неоднозначный взгляд на Красотку. "Добрый вечер, госпожа Страчен". В голосе звучала крайняя сдержанность, но Грейс вроде не заметила. — Привет, элен Тебе понравился рисунок, который Анна принесла из школы? — Да, висит теперь на двери холодильника с остальной галереей. — У девочки талант. Ты должна ею гордиться. — Я горжусь. Страчен шагнул к двери. Очень уж ему хотелось уйти. — Всего доброго. С лицом лишенным всякого выражения, словно маска, элен поставила передо мной тарелку. В ответ на мои благодарственные слова поверхностно улыбнулась и тотчас повернулась уходить. Видно, Броуди не единственный на руне, кто не особо впечатлен золотой парочкой. «Сука!» — раздалось эхом в тишине бара. Кипя от злости, карн смотрела на дверь, и было непонятно, в чей адрес прозвучало оскорбление. Кинра с суровым видом покачал указательным пальцем. — Хватит, Карен! — Так и есть. Гордячка! — Карен! Женщина замолкла, не скрывая обиды. Постепенно бар стали заполнять привычные звуки. Возобновились щелчки костяшек домино по столу, и напряжение моментально растворилось. Я приступил к тушеной баранине. броди оказался прав элен прекрасно готовит. Во время еды я вдруг почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит. Подняв глаза, увидел, как Кинрос с холодной настороженностью пялится на меня из-за барной стойки. Он выдержал мой взгляд, затем медленно отвел глаза в сторону. Когда я проснулся, в номере было темно. Тусклый свет пробивался через единственное окно, завешанная шторами, ни звука, ветер и дождь стихли, слышалось лишь собственное дыхание, равномерный вдох и выдох, словно они исходили от другого человека. Не знаю, когда до меня дошло, что я не один. Это было скорее постепенное осознание чьего-то присутствия, чем неожиданный шок. В полумраке у кровати сидел человек. Хотя я видел только смутные очертания, было понятно, что это женщина. Она смотрела на меня, но я и не испытывал ни удивления, ни страха. Только груз немого ожидания. Кара? Глупая надежда. Кто бы то ни был, это не моя погибшая жена. «Кто ты?» — кажется, произнес я. Слова не колыхнули холодный воздух комнаты. Она не ответила. Продолжила терпеливо сидеть на полу, словно я и так знаю все, что мне надо знать. Я попытался разглядеть черты или выражения лица, не смог. От порыва ветра задребезжала рама, и я вздрогнул и огляделся. Повернувшись обратно, заметил, что комната пуста. И всегда была пустой. Мне приснился сон, тревожно-реалистичный, но всего лишь сон. После смерти жены и дочери со мной такое часто случается. Еще один порыв сотряс стекло, ударив по нему дождем, словно горстью гальки. Снаружи донесся крик. То могла быть сова или другая ночная птица. Что угодно. Я встал с кровати и подошел к окну. Уличный фонарь качался на ветру. Нечто светлое мелькнуло с краю его, желтого ореола и исчезла. Я стоял и ждал повторного появления, пока холод от окна не вынудил меня вернуться в постель.